Пятое. Надо отметить, что как внутренняя, так и внешняя политика Германии удивительно последовательны и органичны, чего не скажешь о политике других европейских держав. Ну вот, например, все тот же зловещий еврейский вопрос. Все действия администрации нацистов были совершенно предсказуемы, читайте Mein Kampf. С апреля по октябрь 1933 года были приняты антиеврейские экономические законы. Народ требовал отнять у евреев незаконно нажитое ими добро и исключить их из политической и общественной жизни страны. Хотите? Пожалуйста. Экономически евреев начали вытеснять из германского народного хозяйства, выбрасывать их из политики, общественных организаций, редакций газет, как того и требовал немецкий народ. Потом перерыв. Надо было обеспечить политическую устойчивость нового режима, Преодолеть трение между СА и армией в гитлеровском стиле путем проведения ночи длинных ножей. Объединить посты рейс-канцлера и рейс-президента Гиденбург-то умер. Но как только нацистский режим вышел из ясельного периода, побеждена была шестимиллионная безработица, возвращен Саар, 90,8% саарских немцев проголосовало за вхождение в состав рейха. Введена всеобщая воинская обязанность, так снова взялся за евреев. И на этот раз всерьез. В лучших традициях антиеврейская волна началась на местах. Гитлер-Юген Баварии начал самостейные еврейские погромы. Там же прошли аристы евреев, обвиненных в интимных связях с арийскими женщинами. Осквернение расы, вы представляете? Как будто до этого это самое осквернение не происходило лет пятьсот в хорошем темпе. И завершились народные антиеврейские выступления по громам на Корфюрстендам 15 июня 1935 года. Центральное правительство не могло оставаться безучастным к волне народного гнева, и за два дня были подготовлены три закона. Первый просто менял государственный флаг на нацистский, алый со свастикой, Второй и третий были чисто антиеврейскими законами. Закон о гражданстве Рейха гласил просто и ясно. Пункт 2.1. Гражданином Рейха является лишь подданный государство немецкой или близкой ей крови, доказавший своим поведением, что он готов и достоин верно служить немецкому народу и Рейху. Пункт 2.3. Только гражданин Рейха обладает всеми политическими правами в соответствии с законом. Кстати, очень похоже на современные латвийские законы о гражданстве, вы не находите? Закон о защите немецкой крови и немецкой чести просто запрещал любые браки между евреями и немцами, запрещал интимные отношения, запрещал наем евреями немецкой прислуги и даже поднимать флаги рейха и земель и пользоваться цветами государственного флага. Просто и ясно. Очень по-немецки. Отныне евреи были не гражданами а только подданными. Расовый принцип, да то ли все же в большей степени идеологический, отныне становился государственным, юридически вводился в немецкое законодательство. Все антиеврейские акции получали законные юридические основания. Канцы прошли народные волнения с требованием вернуть евреям политические права. Гамбург взбунтовался от того, что евреям отныне нельзя из своего окна вывешивать флаг со свастикой. Мятежи в банен вюртемберге из-за желания немцев жениться на еврейках всколыхнули рейх. Хоть что-нибудь подобное было? О чем это говорит? Только о том, что действия национал-социалистической администрации Германии были полностью согласованы с умонастроениями большинства населения страны и шли в русле его чаяний и желаний. Немцы в принципе не хотели видеть евреев в своей стране. И этот печальный факт лишь подтверждает, что никакой вины национал-социалистической немецкой рабочей партии в угнетении еврейского нацменьшинства нет. А есть в достаточной степени обоснованное стремление немецкого народа избавиться от этого нацменьшинства, каковое пришедшее к власти партия и реализовала. Да, кстати, не европейские. Ни американские власти не горели почему-то желанием принимать у себя еврейских беженцев из Германии. Это сейчас они все антифашисты и истовые борцы с нацизмом. А когда нужно было принять гонимых, утративших дом, отечество и почву под ногами несчастных, никто пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то им помочь.